Глава 19. На запад. Ни хрена себе! Разглядывая содержимое ангара, где пряталась сталкернутая элита, присвистнул Погорелов. «Согласен», – прокомментировал Шрам, опуская автомат. «Я так понимаю, это комитет по встрече, а заодно и контролеры, если подрывник бы не смог нас устранить». Продолжил Ампер, задумчиво разглядывая залитый кровью пол, разгрызенные кости, новенький здоровенный БТР «Бемеранг» и два бронеавтомобиля, типа валяющегося на боку «Тигра», но с автоматическими модулями. Вот с ними, правда, случилась неувязка. Один выгорел дотла, а у второго искорёжен передок, восстановлению он не подлежал. Ампер не спеша осмотрел ангар и также неторопливо переступая через костяки Добрался до бронетранспортера. Тот был абсолютно цел. «Охренеть добыча! Такая штука стоит минимум пяток жемчужин, причем красных», – прокомментировал находку Шрам. «Ампер, можешь сказать, как давно тут эти уроды ошивались?» Погорелов внимательно осмотрелся. Мешки с мусором у стены, налаженный быт, НП под крышей ангара. «Думаю, дня четыре. Подозреваю, они пришли прямо следом за нами». А вот грохнули их вчера ночью. Элита была не может, запудрила мозги часовому, может, еще что. Короче, она порешила их очень быстро. Стрелял только вот этот. Он указал на труп в россыпи гильз. Выдал, похоже, одну длинную очередь на полмагазина, и все на этом кончилось. Что произошло с бронеавтомобилями, не ясно. В этот момент раздался рев двигателей, и появилась остальная часть отряда. Народ быстро скучковался у входа, разглядывая побоище. Кого-то из женщин стошнило, непривычные они к подобному. «Это мы удачно зашли», – присвистнул ходок. «Я так понимаю, это работодатели подрывника?» «Возможно», – согласился Шомпол, – «версия наиболее вероятная». «На технике никаких символов, но для нашего региона очень серьезные игрушки». «Это точно не внешники, может быть, конечно, пособники или муры» но не похоже». «Нечего тут гадать», – уверенно заявил Таган. «Это дети Стикса. Вон та голова, закатившаяся под верстак и уставившаяся на меня, знакома. Его портрет видел в СБ поля На обрубке шеи слишком характерная татуировка – змеиная голова». «Это змей, разыскивается живым или мертвым», – руководитель одной из групп охотников за иретиками. Между прочим, красная жемчужина за труп и две красных за живого. «А я вот это знаю!» Шомпол ткнул пальцем на костяк, рядом с которым валялся искусно сделанный золотой перстень в виде волчьей головы с рубиновыми глазами. Он из Отважного, обычный рейдер, сидел тихо, ни с кем особо, кроме своего дружка, не общался. Звали его Волчок. Напарник его, скорее всего, тоже тут, опознать его в костях не выйдет. У него была пара татух приметных. Вот только искать их в желудке твари бессмысленно. «Ясно», – подвел итог Таган. «Либо они проводники, либо агенты секты. Я склонен думать, что это спящие. Дети Стикса – очень могущественная организация, со своей армией, разведкой и стабами. В некоторых регионах они полноправные хозяева. И в любом стабе – желанные гости». «Ну да здесь им не повезло». Таган достал телефон и сделал пару фоток. «Красный жемчуг на дороге не валяется». «Ага, он валяется под стеллажом, в виде головы», — подколола Рина. «Тоже верно», — согласился Таган. «Вот ведь проблема, у нас прибавилось техники, а водителей и людей нет. И ведь бросать жалко». «Бумеранг забираем при любом раскладе», — голосом полным решимости произнес Шомпал. Ампер и Ирина его поведут вместо тигра. С разбитого тигра снимем модуль, если это возможно. «Есть еще один», – поправил Шрам, но увидев непонимающий взгляд командира, пояснил. «Перевертыш, слегка помят, он стоит немало гороху». «Так, мужики, давайте сразу договоримся», – обратился к ним Таган. «Бумеранг мы заберем, егерь тоже остается за нами, нам еще домой пилить». «Ну и перевертыш тоже наш» они слишком жирно поинтересовался шомпал слегка повышая голос у нас тут три независимых команды и все имеют право на совместную добычу зилу и его курятнику нужно будет где-то устраиваться согласен с шомполом подал голос новый командир бывших подземников шрам обещал командору равную долю со всей добычи которая будет получена при нашем участии и пусть тот мертв договор по-прежнему в силе В ангаре повисла гробовая тишина. Напряжение можно было ложкой хлебать. Куча малознакомых людей нашли клад, и сейчас достаточно одного неправильного слова, чтобы стволы пошли вверх, а потом еще одного, чтобы вокруг начали свистеть пули. «Неприятная ситуация», — признал Мушкет, и остальные кивнули, соглашаясь. «Мы сейчас друг друга постреляем, и все это добро, включая наше, достанется кому-то еще». А может, исчезнет вместе с перезагрузкой. Лом, сколько еще стоять этому кластеру? Восемь дней, без запинки, произнес здоровяк. Ясно. Итак, у нас, как всегда, проблема с дележом. Вышла вперед Рина. Мы не муры, думаю, стрелять друг в друга не собираемся. Она внимательно обвела взглядом напрягшихся людей. Но нам действительно нужна хорошая техника, чтобы вернуться домой. Думаю, мы готовы делиться. Она пристально посмотрела на Тагана. «Так ведь?» «Так», — согласился Таган. «Готовы отдать в счет разницы восьмидесятку, часть трофеев. Если есть предложение, могу выслушать». «Красная жемчужина, мне и шраму», — выставил условие Шомпол. «Это сверх того, что наши по праву из общей добычи». «По рукам», — согласился Таган, после чего посмотрел на Зила. «Твои требования?» «Одну черную», — немного подумав, произнес он. «Мы соблюдаем договор. Вы нас вытащили. Многие погибли, путешествие оплачено большой кровью. Но в грузовиках столько добра, что нам хватит на жизнь. Так что стрельбу из-за БТРа, пусть и крутого, я затевать не буду». «Заметано?» — кивнул Таган. «Мушкет, согласен?» «Вполне», — отозвался снайпер. «Но вопрос, кто поведет перевертыша?» «Решаемо произнес Шомпал. «Тигр, почти джип. Тяжелый, но все же обычная машина с рулем и педалями. Ни хрена не звездолет». «Эй, дамы, кто водить умеет?» «Я умею. У меня БМВ был с механикой», — подняла руку Алиса. «Ну вот и решили. А теперь в темпе собираем очередные трофеи и перебазируемся в соседний ангар. Не сидеть же посреди этой бойни». «Кстати, вы элиту вскрыли?» — поинтересовался Ампер. «Вскрыли». Отозвался Шомпал. «Очень непростая тварь. Четыре красные жемчужины и две черные. И все с приставкой рад. Так что на эту добычу будем отдельно жребий тянуть. А еще с параны, около 80, И гороха под сорок. Бабы не участвуют, мы уже обговорили. Кроме, конечно, твоей Ирины. Они балласт. Хотя я бы допустил до дележа знахарку. Как ее там, тиара?» «А я не против», согласился Таган. «Дар у нее полезный и лечит она нас постоянно. Так что я за. Предлагаю, помимо Ринки, допустите ее». «Как тогда в баре?» спросил агент. «Ну да, стандартно», поддержал Ампер. «Сначала тянем спички, потом кто какую вытянет». «А я против», неожиданно произнес Шрам. «Ампер и Лом получают по красной, без лотереи. Они вальнули элиту» а вот остальные тянут четыре жемчужины. Согласен, неожиданно поддержал своего друга Шомпал. Это будет справедливо. Тогда вечером приступим к разделу, а вот рад горох и спараны раскидаем на всех, чтобы было не обидно. Со сбором трофеев управились быстро. Правда, модуль сниматься не хотел и пришлось повозиться. Но все вместе в пару часов уложились. «Можете считать меня параноиком, но у этих отморозков где-то рядом база». Изучая все собранное, но еще не заброшенное в грузовики», — заявил агент. «Жратвы мало, боеприпасов тоже не густо, народу всего 11 человек». «Либо они где-то потеряли часть группы, например, грузовик с имуществом», — возразила Рина. «Вариант», — согласился бывший рекламщик, — «но сваливать отсюда надо по-пырому». «Нет, агент», – задумчиво произнес Шрам. «Ринка права. Они где-то нарвались по дороге. Половины боезапасов в бумеранге не хватает. Ни к пушке, ни к пулемету. Они шли с серьезными проблемами. На той стороне коробки слегка броня покоцана. Три царапины сантиметров двадцать длиной. Похоже, борт на прочность проверяла «Элита» или «Нехилый Рубер». Вечером делили жемчуг». Гранатометчикам, как и решили, выдали сразу по красной рад жемчужине, которую, лом, не думая, закинул себе в рот, словно леденец Бон пари. Запил живчиком и уставился на остальных. Что дальше, первый раз жемчуг употребил. Жди, либо дар усилится, либо еще один откроется, ну, или квазом станешь, пояснил Шомпал. Не станет, произнесла сидящая рядом тиара. Эта вероятность была около 2%. Я хоть и не слишком опытна из-за отсутствия связи с другими знахарями, но подобное вижу. Теперь ему примерно с пару недель лучше ничего кроме гороха не употреблять. Но две горошины в день максимум. Ампер, тебе не советую. Вероятность, что станешь квазом 37%. Выжди не меньше недели, процент будет примерно 10. Горох, как и лому, 2 в день. Ходаку вообще месяц не прикасаться к жемчугу, он явно недавно принимал вероятность стать квазом 73%. Закончила, поинтересовался Шомпал. А теперь давайте тянуть жребий. Четыре короткие спички это дальнейший допуск к лотерее. Зил тянул первым и расстроенно вытянул длинную, а вот Суржик с радостной мордой короткую, гарантированный жемчуг. Еще одну короткую вытянула сама Тиара. Знахарка была рада. «Будет вторая жемчужина за два года». «Да», — усмехнулась Рина, — «вы и вправду дети подземелья». «Шрам, ты сколько жемчуга съел за два года?» «Пять вроде», — задумался Стронг. «Да, точно пять. Три черных, две красных». Он протянул руку и вытащил короткую спичку. «Еще одну сегодня сожру». Последняя короткая досталась агенту. Тот довольно улыбнулся. «А я?» — раздался обиженный голос за спинами собравшихся вокруг стола из ящика рейдеров. Все обернулись. В паре метров от них стоял стрём. Его губы дрожали от обиды. В руках болгарский калаш от сектантов. Но вот в глазах злость. «А тебе за что?» — удивился Зил. «Это был его человек. Ему и разбираться» может ты участвовал в бою с караваном внешников и муров или ты отражал нападение на лагерь когда нас чистить явились я же видел тебя ты забился под грузовик и вылез только когда убедились что все нападавшие мертвы или может ты сегодня стрелял по элите ага как же усмехнулась алиса которая сидела рядом с шомполом хотя в лотерее и не участвовала он забился в угол и привычно ссыкливо дрожал Тебя даже к разгребанию трупов не привлекали. Ты блевал дальше, чем видишь. Поддел лом. Все произошло очень быстро. Видимо, это была последняя капля. Трусливый стрём с ненавистью выдохнул. Ненавижу. И ствол автомата пошел вверх. Вот только не успел. Он был недостаточно быстр, в отличие от Тиары. Никто не успел заметить, откуда взялся пистолет в руке женщины. Треснул одинокий выстрел, и тело с дрой во лбу рухнуло на пол заброшенного ангара. «Зачем?» – удивленно спросил Зил, глядя на знахарку. «Он же был не опаснее пустыша». «По-другому нельзя», – ответила Тиара. «Поверь». Все собрались вокруг покойника, но сколько Ампер не вглядывался в лица, не заметил ни сочувствия, ни разочарования. Стрём имел полезный дар, и его терпели. Вот только человек был никакой. Нудный, капризный, прилипчивый и трусливый. И вот теперь он превратился в кусок мяса, на который всем плевать. Ломы и суржик ухватили коротышку за руки и оттащили прочь в самый дальний угол. Заброшенный аэродром прямо стал филиалом кладбища. Но ничего, скорая перезагрузка это исправит. Раз и никаких следов. Женщины, обсуждая произошедшее, разошлись, и все снова собрались за столом из ящиков. «Ну что ж, неприятный инцидент исчерпан», – подвел итог Шомпол, обведя взглядом сидящих перед ним людей. «Никакой был человек и умер так же. А теперь давайте приступим к приятной части нашего вечера». Он достал из кармана черный пластиковый мешок и кинул туда четыре жемчужины. «Сначала дама». Он картинно потряс мешочком, словно ведущий русского лото. Тиара кивнула и запустила руку внутрь. Несколько секунд она нащупывала свою жемчужину, и вскоре ее рука появилась снаружи. Разжав кулак, она продемонстрировала красную. «Хороший улов», — улыбнулся Шомпол. «Агент, давай, ты следующий». «Черная», — произнес он и посмотрел на знахарку. Тебе можно шанс стать квазом процентов 7-8. Бывший рекламщик улыбнулся и закинул себе конфетку в рот, после чего запил живчиком. Шраму досталась красная, а суржику, соответственно, черное. Оба под присмотром тиары употребили жемчуг. Ну что ж, давайте всех позовем, произнес Шомпол. и по-братски раскидаем горох со споранами и спать. «Завтра у нас тяжелый день. Придется прорываться через Старгород, а это, я вам скажу, даже похлеще черноты будет». «Что-то у тебя, что не день, то тяжелый», – довольным голосом прокомментировал заявление Стронга Суржик. «Привыкай», – наставительно заметил Таган. «Ты в Большом Стиксе. Нет больше простых дней. Даже не во всех стабах можно чувствовать себя в безопасности. Особенно, если это какая-то помойка на востоке или западе». «Знаю, что в кармане у вас житуха была стрёмная, но здесь она стала гораздо опасней». «Ну-ну», скептически протянул Суржик. «Что «ну-ну»,» возмутился Ампер. «Ты видел Элиту сегодняшнюю? Встречал такую в вашем захолустье? А ведь она за нами тащилась полтысячи километров, хотя, наверное, и больше. От нее пули и снаряды двадцатимиллиметровые отлетали. Она одним движением опрокинула семитонный бронеавтомобиль». А до этого вырезала группу захвата сектантов, которые ни хрена не дети. И тут такая элита не редкость. А бывает стая штук 20, приходит из пекла и сносят мелкие стабы с населением в пару сотен. Так что забудь свое, ну-ну. Завтра поедем через Старгород, город Миллионник. Когда мы летели сюда, он только перезагрузился, проскочили до того, как люди обращаться начали. А завтра поедем уже по разоренному, раздолбанному мегаполису, где еще дохрена твари, которые ищут что сожрать. Все новички, включая тагана, задумались. А объехать никак? спросил более опытный таган, осознавший всю суть жопы. Шумпал отрицательно покачал головой. Нет, там хоть и имеется в наличии удобная дорога, но есть место, где мы встанем наглухо. Речка шириной в сотню метров. А мост через нее настолько хлипкий, что даже тигра не рискну по нему пускать, не то что 30-тонный БТР. «Значит, нас ждет много жемчуга», – беспечно заявил туповатый лом. «Запомни», – осуждающе произнес Таган. «Чаще всего охотники за большим количеством жемчуга перевариваются в желудке элиты, которые они собрались грохнуть». Ты, понятное дело, никогда не видел, как элита разносит колонну, в которой есть танки и вот такие БТРы. Но ничего, все впереди. Добро пожаловать в Большой Стикс Вам еще предстоит научиться в нем жить. Выехали на рассвете. Колонна увеличилась на одну единицу. Вот только вперед выставили восьмидесятку с экипажем Суржик, Мушкет. Дальше шел экипаж помятого тигра. Алиса шомпал. Похоже, они сошлись, пережив вместе засаду муров и внешников. Ампер мысленно пожелал им удачи, хотя парочка была колоритная. Хрупкая, высокая девушка и крепкий, широкий в плечах мужик, но на голову ниже. Следом шел егерь, который вел шрам. Там же разместился ходок и лом, тиара и несколько женщин. За ними пристроился грузовик со штрихом и зилом за рулем. Агент, сгруженным добром КАМАЗом сектантов, ну и замыкал колонну «Бумеранг» с ампером Ириной. Зараженные, Сотни зараженных. Вот что увидели они в пригороде Старгорода. Пустыши, бегуны, лотерейщики и все остальное в комплекте. Пулемет на «Тигре» бил короткими очередями. Дважды подключалась «Восьмидесятка». Раз из 30 миллиметровой пушки стрельнула «Рина», останавливая особо борзую элиту. И ведь попало. Четыре снаряда на две сотни метров подвижущиеся перпендикулярно скоростной цели. «Сколько добра пропадает», — сокрушался на общем канале ЗИЛ, когда колонна миновала бьющуюся в агонии элиту. «Ну так притормози, бегуны будут рады», — поддел его Таган. «Не стоит жемчуг того, нам бы проскочить». Проскочили. Микрорайоны-спутники остались позади. Бегуны быстро отстали от зубастой добычи. На блокпосту, где силовики Старгорода первыми приняли бой против спешащих поживиться тварей, была новая мясорубка. Несколько крупных туш зараженных, возле них с десяток руберов, грузовик, выгоревший дотла. Рядом врезавшийся в него заправщик, похоже, он пытался протаранить вставшую на его пути машину. А чуть дальше точно такой же бумеранг, как захватили у сектантов с загнутой буквой Г. Пушкой. Он валялся на боку, задний люк распахнут. А вот и техника сектантов, которую не досчитался агент, прокомментировал картинку Шомпол. Тут на них наскочила серьезная тварь, если смогла сбросить в кювет тяжеленный БТР. Не останавливаемся, выкрикнул Шрам. Засада, минимум три твари. «Только и ждут, когда кто-то полезет мародерить!» Колонна резко прибавила скорость, проскакивая опасное место. По монитору Ампер успел заметить движение в лесополосе, но стрелять по прикрытым деревьями тварям не стали. Зил снова завел шарманку о трофеях. «Заткнись!» – прошипел Таган. «Хочешь – вали, вырезай, но мы не остановимся. Запомни, закон Стикса – жадные долго не живут». «Все это брошено не просто так. Элита бывает поумнее некоторых рейдеров. Они специально разбрасывают нужное нам, а потом ловят жадных и глупых». «Ты не шутишь?» – отозвался опешивший Зил. «Нет», – подключился к разговору Мушкет. «Я сам видел, как элита подкараулила на точке, где грузился бардак, группу муров, шесть человек. Тварь сидела несколько часов, поджидая их. Знала, за броней придут». И когда они явились, сожрала их и ускакала. «И ты не предупредил?» – озадачилась Алиса. «Сказал же, группа муров», – рыкнул снайпер. «Ублюдки получили, что заслужили. Я – трофеи, не сделав ни одного выстрела. Элита – жратву. Все довольны. А теперь циц. Дальше базар только по делу. Впереди Старгород». Ампер через камеру отлично видел, как изменился живой и цветущий город. Его буквально заполонили обратившиеся жители. Изредка чуткие микрофоны улавливали далекую стрельбу. Пробки из машин, половина брошена, половина выгорела дотла. Кто-то уже прошелся мощным грейдером, пробивая заторы. Пока что шли без проблем. «Сканить бессмысленно», – подал голос Шрам. «Тысячи зараженных, не могу отличить от людей. Наше счастье, если выберемся живыми». И тут же заработал его крупняк, а решивший атаковать тигра Рубер, рухнул под здоровенные колеса егеря. Ампер очередной раз ожидал крика души прижимистого Зила, но его не последовало. Заработал ПКМ Бумеранга. Кого-то Ринка поливала и от души. «Тоннель забит», – раздался голос Мушкета. «Там танк без башни, сгорел к херам. Его из Граника приголубили. А может и Птур, точно не сказать» но мост опущен и чист». «Мост», – скомандовал Таган. Как-то незаметно к нему перешло лидерство. Он отдавал приказ и его выполняли. Амперы не понял, как так получилось, даже шумпол не спорил. Его вообще тяготило командование большим отрядом. Со своими людьми он как-то справлялся, но сейчас количество возросло вдвое, и он не тянул. Хотя остальные в основном женщины были балластом. Кортеж миновал уже половину моста, когда начался обстрел. Били с верхних этажей домов на другой стороне реки. Стекло у грузовика, который вел Зил, разлетелось осколками. Машина вильнула, но тут же выровнялась. «Зил ранен, повсюду кровь, она не останавливается!» – в панике закричал Штрих, который ехал с ним в кабине. «Спокойно!» – рявкнул Таган. «Держать скорость и интервал! Остановимся, всем конец!» «Штрих без паники! Держи руль и скорость!» Заработал КПВТ восьмидесятки, и на засеченные позиции обрушился шквал бронебойно-зажигательных пуль. Через секунду его поддержал Шомпол, но его корт долбил по дому на другой стороне улицы. Ампер взял чуть правее и что из мочи заорал. «Рина, второй этаж! Угловой балкон! Гранатомет!» Две секунды 30-миллиметровая пушка бумеранга молчала, затем коротко рявкнула, посылая сразу пять патронов, затем еще пять. Пылевое облако из кирпичной крошки, или из чего там строили эти дома, возникло на месте позиции гранатомётчика. Вот только он успел нажать на спуск. Граната ударила в метре перед мордой тигра. Шумпол без звука провалился в люк. Ампер так и не понял, до разрыва гранаты это случилось или после. Но больше по колонне никто не стрелял. «Шомпал ранен», – в панике закричала Алиса. «Нормально», – отозвался Стронг. «Лицо попортило камнями. Выглядит жутко, кровище течет, но я в норме. Сейчас кровь остановится и буду как новенький». «Штрих, как там Зил?» – пробился через общий гомон-таган. «Живой вроде», — отозвался пулеметчик. «Только нужно скорее его теаре передать. Кровище из груди хлещет. Да и меня подлатать. Мне опять в левую руку прилетело. Одной рукой рулю». «Тебе ее проще уже отрезать. Третий раз буду штопать за четыре дня», — раздался из рации усталый голос знахарки. От моста отъехали метров на двести. «Колонне стоп», — принял решение Таган. «Прямо тут». «Прикроемся домами. Стоянка две минуты. Раненых в егеря. БТРы прикрывают. Остальным тоже не спать. Ходок, поведешь грузовик, больше некому». «Как через черноту, так ходок. Как грузовик, залитый кровищей, снова ходок». «Не бурчи, выскочим из этой каменной западни и разберемся». «Зил все», — в полной тишине произнес штрих. Из егеря выскочила тиара и бросилась к распахнутой двери грузовика. Она вскочила на подножку, по которой текла кровь. Несколько секунд было тихо, а потом она медленно спустилась и пошла обратно. Не надо было слов, чтобы понять. Зил мертв. Таган и Ходок медленно опустили тело на дорогу. Ампер через замечательную камеру видел белое лицо предводителя подземников. Он выглядел сосредоточенным. Пуля вошла точно в центр груди, крупный калибр. Понятно, на что надеялись засадники. Остановить машину, что остальные пойдут на прорыв, бросят ее, оставив трофеи. «Давайте тело в мешок», — приказал Таган. «Похороним, как только попадется хорошее место». «Штрих в егере, пусть Тиара тебя осмотрит». «Все в темпе, время вышло». Малый Рубер спрыгнул на крышу грузовика, возле которого стояли над телом покойника Таган и Хадок. Здоровенная тварь, килограмм под 400, а то и больше. Броникузов прогнулся, заскрипел сминающейся сталью. И тут из люка в крыше егеря появился лом. Он высунулся по пояс, сжимая в руках автоматический дробовик с барабаном на 35 патронов. Тварь на секунду замешкалась, все же, похоже, она приземлилась неудачно. И пара секунд ей была нужна, чтобы восстановить равновесие и напасть на стоящих внизу людей. Таган только начал поднимать голову. Рина не успевала развернуть автоматический модуль, беря на прицел Рубера. А лом уже садил от бедра с 10 метров из своей колотушки. Эхо выстрелов заметалось по руинам. Тяжелые пули, половина из которых были не мягкими, свинцовыми, а как молотки, лупили в туловище и голову твари. Три секунды, и барабан опустел, а на асфальт свалилась мертвая туша. Таган поднял руку и показал Лому сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем. «Шевелитесь!» – заорал он, вскидывая к плечу стрелковый комплекс внешников. «Рубера оберите, но трофеи все Лому, это его честная добыча». И словно подтверждая, что нужно пошевеливаться, задолбил КПВТ-80-ки. минус», — доложил Мушкет. «Но если мы отсюда не уберемся, тварей станет гораздо больше». «Понял тебя», — отозвался Таган. «Шевелимся». Заработала над головой автоматическая пушка. В кого стреляла Рина, ампер не видел. Но, судя по раздосадованному голосу, тварь ушла. За пару минут не уложились. Но через четыре колонны прежним порядком тронулась дальше. Только ходок, который не успел почистить залитое кровью сиденье покойного Зила, матерился сквозь зубы, поскольку ему пришлось опускать зад в лужу крови. Но времени ни на что не хватало. Твари подтягивались отовсюду. Уже вся колонна стреляла, к счастью, серьезных зараженных было не видно. Но швали оказалось так много, что если и дальше тут стоять... Просто телами завалят. И снова гонка через город. Мародеры постарались, и от заторов не осталось и следа. Кто-то прошелся серьезной техникой, разметав пробки, оставшиеся после перезагрузки. Искореженные местами сгоревшие машины иногда образовывали на обочинах полноценные валы. Трижды на кортежке дались стаи, пулеметы лупили, не переставая. Рина даже свалила элиту, которая едва не заскочила на бумеранг идущий чуть приотстав. Снесла тварь в полете, всадив сразу десяток снарядов. Когти умирающего высшего зараженного со скрежетом прошлись по правому боку бумеранга. Но это все, на что хватило сил у жемчужника. «Здоровая тварь!» – вздохнула Рина, разворачивая модуль назад и сбивая из пулемета бегущего следом Рубера. «Жаль без шансов облутать». «Чёрт с ней!» – крикнул Погорелов. «Вырваться бы!» И ведь вырвались. Тридцать минут. И вот обрезанный частично город остался позади. Потянулся кластер с грунтовкой. А еще через полчаса караван въехал в заброшенную деревню, где и остановился. «Да заправимся и похороним Зила», – распорядился Таган. Настоящий был рейдер, цельный. Ампер выбрался из БТР наружу и вдохнул свежий воздух. Приятно, ради разнообразия, не дышать гниющими останками и пороховой копотью. Пока из столитровой бочки перекачивали топливо, Погорелов смотрел на Старгород, который мертвым памятником человеческой цивилизации возвышался на горизонте. Тело Зила занесли в один из домов, даже оружие оставили. «Ну, кто что сказать хочет?» – спросил Таган. «Когда мы встретились», – произнес Шрам. «Зил выглядел как бомж, но под этими обносками скрывался большой человек. Не одежда красит человека, а его поступки». «Зил был крутым мужиком», – неожиданно произнес Штрих. «До последнего жал на педаль, сохраняя скорость. Скрипел зубами, но…» – Рейд разглотнул. «Только руль пытался не потерять скользкими от крови пальцами». А как Таган скомандовал стоп, уронил голову на грудь и затих. Слово «это стоп» его сердце остановило на совсем «Прощай, друг». «Прощай», — понеслось это всюду. Таган чиркнул зажигалкой и кинул ее в лужу бензина. Мгновение, и дорожка огня стремительно побежала в дом, а через минуту старый высушенный сруб, политый бензином, пылал от подвала до крыши. Какое-то время все стояли и смотрели на огонь. Еще один достойный редер пеплом покинул этот говенный мир.